Глава третья. Древнее царство. Имхотеп. О политической истории первых двух династий известно очень мало. Мы знаем имена около 20 правителей по списку Манифона, но не более того. Известны легенды, согласно которым Менни справил 62 года, что его войско сражалось с дикарями, контролировавшими побережье к западу от Египта, и что его в конце концов съел гипопотам. Но очень трудно принимать такие легенды всерьез, особенно последнюю, так как известно, что гиппопотамы – вегетарианцы. Несмотря на это, период раннего царства нужно рассматривать как постепенный расцвет Египта и, следовательно, как усиление власти божественного правителя. Естественно, цари должны были добиваться все большей преданности народа в своих интересах. С одной стороны, им, конечно, доставляло удовольствие быть так высоко ценимыми и считаться подобными богам. С другой стороны, в таких делах существует и обратная связь. Чем больше трепет и почитание вызывают жизнь царя и его смерть, тем больше люди убеждены в его божественности, тем увереннее он может править. Необходимость в такой уверенности возникала, естественно, каждый раз, когда появлялась новая династия. Мы редко знаем о том, каким образом угасала правящая династия и начиналась новая. Предположительно, серия слабых правителей одной династии уже не могла удержать власть в своих руках. Какой-нибудь сильный военноначальник мог перехватить инициативу или влиятельный чиновник мог сначала стать советником правителя, затем теневой силой, а потом, в конце концов, и новым правителем, изолировав царя или казнив его. Кроме того, мужская линия старой династии могла прерваться, и военноначальник или чиновник мог жениться на девушке из этого рода и сам стать основателем новой династии. От народа, вероятно, ожидалось, что он поддержит нового сильного монарха вместо старого, слабого, выжившего из ума старика или беспомощного ребенка из прежней династии. Монарх из новой династии, вероятно, должен был продемонстрировать народу собственную божественность путем невероятных доказательств своей силы, превосходящей все, что было до этого. Подобное могло случиться, когда к власти пришла третья династия. Доказательства силы были столь внушительны, что период после начала правления этой династии известен как «Древнее царство». Причина употребления этого прилагательного в том, что в истории Египта впоследствии были периоды величия, названные Среднее царство и Новое царство. Первого, или, возможно, второго, правителя из Третьей династии звали Джосер. Он пришел к власти примерно в 2680 году до нашей эры и был удачлив, поскольку его советником был мудрец по имени Имхатеп. Имхатеп первый ученый в истории, имя которого известно. По прошествии нескольких веков вокруг его имени сложились всевозможные легенды. Он был известен как великий врач с почти магическими способностями к исцелению. Действительно, много веков спустя он был превращен в египетского бога медицины. Предполагается также, что Имхотеп успешно вел за собой Египет в период засухи, предусмотрительно создавая запасы зерна, Так что библейская история о Биосифе могла быть частично основана на легенде об Имхотепе. Однако, кроме своей легендарной славы ученого и чудотворца, Имхотеп, очевидно, был первым великим архитектором. Он предпринял строительство мастабы для Джосера, которая должна была стать самой большой из всех существующих и, более того, должна была строиться в основном из камня, а не из известняковых блоков. Таким образом, Джосер хотел показать египтянам могущество правителей новой династии. Имхотеп построил эту мастабу в районе Саккара, длиной 63 метра с каждой стороны и около 7,5 метра в высоту. Это было первое большое каменное сооружение во всем мире, но во многих деталях оно демонстрирует типичный человеческий консерватизм, поскольку камень обработан таким образом, чтобы имитировать дерево и тростник более ранних и простых конструкций. Джосер, по-видимому, не был удовлетворен своей мастобой, или, возможно, Имхотеп сам сожалел о своей умеренности и решил добиться большего. Какова бы ни была причина, Имхотеп удлинил мастобу со всех сторон, пока ее основание не достигло размеров приблизительно 120 на 105 метров. Затем он построил вторую мастобу поменьше на вершине первой, а за ней последовала третья, еще меньшая мастоба на вершине второй и так далее. В конечном счете он построил 6 мастоб, уменьшающихся по размерам одну на вершине другой, достигших высоты около 60 метров. Кроме того, вокруг мастобы были построены более мелкие сооружения, некоторые их следы сохранились до сих пор, и все они были обнесены стеной из тщательно обработанных известниковых плит длиной 540 метров и шириной 270 метров. Центральное сооружение, потерявшее форму и в плохом состоянии, еще существует спустя 4600 лет после того, как было построено. Современники были поражены сложностью Мастабы Джосера и еще более большими и более тщательно разработанными сооружениями последовавшими вскоре после нее. Насколько могут судить археологи XIX века, они возникли из ниоткуда. Казалось, что сначала Египет был страной поселенцев времен неолита, развитой не больше, чем мы сегодня видим у примитивных племен, а потом неожиданно в нем начали воздвигать монументы, поразившие все последующие поколения даже в наш удивительный технологичный век. Если быть точным, Джосер был представителем Третьей династии, а Манифон говорил еще о Первой и Второй династиях. Но записи о них не существует, и многие археологи XIX века предполагали, что список Манифона этих древних правителей выдуман. По их мнению, неудивительно, что к романтике и мистике египетская цивилизация пришла созревшей. Выйдя из ничего, вероятно, она была перенесена к Нилу, Логическим основанием могла быть Атлантида, о которой греческий философ Платон писал за столетия до времен Манифона. Согласно Платону, легенда впервые стала известна от египетских священнослужителей, рассказывавших об очень древней стране, расположенной далеко на западе, достигшей высокого уровня цивилизации, разрушенной землетрясением, ставшим причиной ее погружения в океан. Почему бы тогда не предположить, что беженцы, спасаясь от несчастья, пришли в Египет и создали там высокую цивилизацию, изгнав живших там примитивных дикарей или поработив их, после того, как все следы их происхождения были уничтожены. Конечно, все это вздор. Атлантида никогда не существовала, а Платон просто написал сказку для иллюстрации своей этики. Помимо этого, в начале XIX века в археологии, в особенности англичанин сэр Филиндерс Петри, обнаружили весьма ценные свидетельства времен правления первых двух династий. Стало возможным проследить постепенный рост культуры и архитектурной техники от примитивных времен до великих сооружений Имхотепа. Создание Имхотепом величественной мастбы Джосера было великим подвигом, потрясающим событием для его времени, который невозможно переоценить, но он не появился из ниоткуда, и строили все эти здания египтяне. Древнее царство известно не только строительством грандиозных монументов. Во времена Джосера было усовершенствовано египетское письмо. Имхотеп, которому позднее приписывались эти заслуги, по всей вероятности усовершенствовал письмо так же, как и архитектуру. Иероглифические символы перестали быть просто изображением объектов, Их приспособили для выражения абстракций и полного спектра человеческих мыслей. Камыш – папирус. Слово «папирус» пришло к нам из греческого, и его происхождение неизвестно. Который произрастал вдоль берегов Нила, служил материалом, на котором можно было писать. Рыхлую сердцевину извлекали, склеивали в пластинки, замачивали и потом высушивали. В результате лист получался восхитительно легким и с довольно большой поверхностью, на которой писали щеточкой или прутом, также сделанными из камыша. Ни один народ в древние времена не имел такого удобного материала для письма. В районе Двуречья использовались громоздкие глиняные бруски, и символы необходимо было на них выбивать. Такое глиняное письмо было адекватно своей цели, но ему не доставало удобства и красоты египетского письма. Папирус использовался и в Греции, и в Римской империи, до тех пор, пока запасы камыша не истощились до такой степени, что его использование стало экономически невыгодно. Использование удобного и недорогого материала для письма – это важный вклад в развитие знаний. Среди старейших трактатов на папирусах, которые были обнаружены, или датированных временами Древнего Царства, или копий трактатов, датированных этим временем, существует один, названный папирусом Эдвина Смита. Там написано, как лечить ушибы, а также переломы.